Один из псилонцев шагнул вперед. Подошел, поглядел на меня сверху вниз. В костюме он был выше на две головы, как минимум. Кто командовал сражением? У них всегда были прекрасные системы перевода. Никаких проблем с коммуникацией они не испытывали. Вот понять претензии примитивных рас вроде людей или булрати им было трудновато. Я командовал. Ты солдат? Ополченец. Лица псилонца не было видно за шлемом. Да и не сказал бы ничего мне выражения его лица. «Ты надеялся победить?» «Нет». «Нанести нам непоправимый ущерб?» «Нет». «Чего ты хотел?» «Помочь нашим». Абари тяжело пошел к нам. Протянул руку с жемчужиной к псилонцу, прошамкал. «Помочь нашим!» Вспышка, ослепительная и непонятно даже что и откуда выстрелила. Тело Абари разлетелось кровавыми ошметками. «Зачем?» – спросил я. «Неполноценный разум, не способный бороться за существование, не должен мешать разговору разумных существ». «Надо же, меня зачислили в разумные, исходя из чужой, причудливой логики». «Ты будешь пленен», – сказал псилонец. «Скоро планета будет наша. Мы поведем переговоры с императором людей». Никто не будет вести с вами переговоры, сказал я. Война закончилась давным-давно. Вас просто уничтожат. Мы поведём переговоры, повторил пселонец. Карабль идёт на посадку. Те, кто помог нам, будут отпущены. Кто противостоял, уничтожены. Кто противостоял, достойны пленены. Вряд ли он понял, что я смотрю уже не на него, в дымную чёрную даль на кромку леса. «Вы зря убивали Абори», — сказал я. «Ведь это не первый, кого вы убили». «Неполноценный разум», — отрезал псилонец. Горизонт будто шевелился. Бурые, мягкие, аморфные фигуры выползали одна за другой. Я не знал, что они умеют двигаться так быстро. «Вы ошиблись», — сказал я. «Вы снова ошиблись. Нельзя делить так просто на своих и чужих, на полноценных и неполноценных. Это не срабатывает». «Никогда». «Корабль садится», — торжественно сказал псилонец. Вытянул руку, сорвал с моего пояса бластер. Металлические пальцы сомкнулись, отбросили смятый пистолет. «Ты пленен». Он шагнул к раненому сородичу, легко поднял закованными в броню руками. Это было даже трогательно. А небо, затянутое пеплом, исходило тягучим гулом. Крейсер еще не был виден, но он шел на посадку, оповещая себе грохотом двигателей. «Корабль садится». Подул ветер, пепел погнало в сторону леса, и высоко-высоко блеснул испалинский цилиндр. Но я смотрел на шевелящийся горизонт. Они никогда не собирались в таком количестве, аборигены планеты, меланхоличные, ни в чём не нуждающиеся существа. Видимо, раздражитель был признан слишком серьёзным. Нэйка и Артём стояли в окружении пселонцев спина к спине, глядя на садящийся корабль. Наверное, их отпустили бы сразу, когда Лоридан коснулся посадочного поля. Эти странные дети, как и пселонцы, не понимали того, что уже понял я. Короткого объяснения недостаточно, надо родиться и вырасти на нашей жалкой планете, чтобы оценить происходящее. У пселонцев свой кодекс военной чести, у аборисов свой. В начале взорвался крейсер. Его будто лучом разрезало, аккуратно посередине. Вот только не было на планете Лазаров такой мощности, чтобы рассечь боевой пселонский корабль. Носовая часть сразу пошла вниз почти отвесно, а корма ещё несколько секунд держала траекторию, будто разделённый на двое корабль ещё представлял собой что-то работоспособное. Наверное, абори тоже так подумали. Кормовая часть цилиндра вывернулась наизнанку огромными лепестками, вытрясая какой-то бесформенный мусор, выбрасывая огненные струи и синеватые молнии разрядов. Ещё через миг в небе вспыхнули три яркие звезды. Псилонцы лишились истребителей. Мне даже радоваться не хотелось. Я думал только о том, что нам не стоило самоутверждано оборонять планету. Надо было бросать всё и уходить в леса. Тени прошлого надо предоставлять самим себе. а глупым и неполноценным аборигенам решать, кого они пустят в свой дом на постой. Земля вздрогнула дважды, когда обломки корабля коснулись поля. По бетонному полю пробежала волна, выворачивая уцелевшие плиты. Меня бросило на землю прямо на останки несчастного туземца. Похоже, бывший стратегический космодром империи окончательно утратил своё значение. Здесь даже яхте теперь не сесть. Кольцо Аберь, сомкнувшееся вокруг космодрома, дрогнуло и тронулось к центру. Десантники сомкнули строй. Перед ними вспыхнули знакомые красные облачка, слились в полосу и поползли вперёд на приближающихся дикарей. Аберь отреагировали быстро. Наверное, в таком количестве они могли чувствовать угрозу гораздо лучше, да и устраняли её гораздо эффективнее. В долю секунды бронированные фигуры пселонцев раскалились до бела. Когда размягчившиеся сегменты брони посыпались на землю, внутри уже не осталось никаких тел. Полноценный разум, неполноценный разум. Стоило ли так быстро делать выводы? Кто-то вышел в космос и создал великую машинную цивилизацию, а кому-то это было просто не нужно. Я поднялся и пошел к детям. Глаза у Эн Эйка были безумными. «Мне страшно», – прошептала она. «Мне страшно». «Нет, не маленькая девочка». Перепуганная женщина. Я посоветовал бы тебе бежать к яхте, сказал я. Вдруг осенила: для тебя все чужие, а вот для Абре ты стала наравне с пселонцами. Бурая волна, колышущаяся мягкой плоти, приближалась. Я видел, что она уже начинает раскалываться на отдельные потоки, текущие к обломкам корабля, к штабному бункеру, где, наверное, еще остались пселонские десантники, к каким-то лишь Абре ведомым объектам. Одна группа шла к нам. Артём, ты знал, что Н собирается связаться с Псилонцами? Мальчик вздрогнул, кивнул. Это было твоё решение? Нет, слова давались ему нелегко. Не моё, но я не запретил. Я не хотел умирать, не хочу. Н взвизгнула, тонко, пронзительно. Я понимал, что происходит. Она ощутила угрозу. Они не жестоки, но они дают понять, что собрались делать. В её руках вновь возник пистолет, и девочка открыла стрельбу. Очень быстро и на взгляд со стороны не прицельно, однако аборы падали один за другим. Я не пробовал мешать. Во-первых, не успел бы, во-вторых, это ничего не изменило бы. Вместо этого я взял Артёма за плечи и закрыл ладонью глаза. Через секунду мне пришлось зажмуриться и самому, потому что видеть происходящее было слишком страшно. только девочка продолжала стрелять ещё несколько секунд. Уж не знаю, как это возможно. А ещё я каждый миг ждал, что лицо Артёма вспыхнет под моими руками. Тогда придётся убрать ладони, пусть он всё равно уже ничего не увидит. Я почувствую себя предателем. Но этого не произошло. Мир и любовь. Я посмотрел на Абори. Его сородичи огибали нас И прах, оставшийся от Эн-Эйка, уже смешался под их ногами с золой сгоревшего бетона и пеплом псилонцев. «Мир и любовь», — сказал я. «Они поступали нехорошо», — прошамкал Абари. «Не делайте так». Миг, и он слился с толпой. Первый на моей, да и не только на моей памяти Абари с незашедшей до полноценной человеческой речи. «Что со мной будет?» — вдруг спросил Артем. «Абари тебя не тронули», — ответил я. ты скажешь про н и про меня. Да, я не могу не сказать. Она говорила с пселонцами, но те и так знали, где расположены защитные станции космодрома. Ничего бы не изменилось всё равно, может быть, ответил я. Только разве это что-то меняет с точки зрения империи? У меня есть пистолет, сказал мальчик. Ты позволишь мне уйти самому, без допросов в сип? Я не ответил. Я могу тебя вырубить, сказал Артём, честное слово, только не хочу. Я прошу, отвернись на минуту. Абори уходили. Я смотрел вслед этой бурой волне, по своему чертовски моральной и рассудительной. Почему так получается, что никому не испытываешь зла, даже к пселонцам, даже к предателям, даже к себе? Мы не пселонцы и не абори. У нас нет таких строгих правил чести. Мы умеем предавать всех, даже самих себя. Но ещё мы умеем понимать всех, даже совсем-совсем чужих. Может быть, потому мы и победили в Смутной войне. Мне очень вас жаль, сказал я Артёму. Правда. Спасибо. И я верю. Ты отвернешь на минуту. Я не сразу решусь, но ты ведь но ты ведь мне не поможешь. В этом нет. Я отвернулся, посмотрел в сторону штабного бункера. Наверное, уцелевшие соберутся именно там. Хочется верить, что будет кому собраться. Ждать мне пришлось довольно долго. Артем и впрямь решился, не сразу. Сидеть на ранце от ракетника Сальери и впрямь удобно. Он снаружи облит мягкой амортизирующей пластмассой. А земля вокруг все равно фонит сильнее, чем десяток крошечных ракет с ядерными зарядами. «Вместо переподготовки... госпиталь», — сказал Денис. «Наверняка». И надолго. Только это все мелочи. Небо пылало тысячами падающих звезд. Сегодня им падать не зря. Я смотрел вверх, мне хотелось увидеть опускающиеся корабли флота первым. Но это были все шансы. Анонова и впрямь героически сражалась, спросил Агарин. Угу, еще как. Лагерь, где наши ополченцы ожидали прибытия кораблей лазаретов, был рядом. Звучный голос Ноновой перекрывал все. «Никогда бы не подумал», — хмыкнул Денис. «Набей мне трубку». Я взял из его рук кесет. Искосо глянул на капитана. Повязка вместе с трубкой придавали ему сходство с пиратом из книжки. «Может быть, глаза спасут?» — спросил я. «Вряд ли. Скорее поставят механику». «Ничего, Алексей, бывает». Не каждую пьесу удается досмотреть до конца. Тараке пришлось куда хуже. Я кивнул, сообразил, что жесты теперь ни к чему. Сказал: "Да, но мне всё-таки хотелось бы узнать, кто они были. Эн и Артём". Денис хмыкнул: "У каждого своя пьеса, Лёшка. Иногда удаётся посмотреть кусочек из чужой, но всегда только кусочек. Помнишь мой рассказ?" "Помню". "Я одно знаю: в школе дочерей Калити теперь конец. Если ты дашь показания под присягой, конечно". "Да". "Вот и ещё одна пьеса сыграна". Денис принял из моих рук набитую трубку. Такова уж жизнь. Ты пойми, Лёшка, ты никогда не узнаешь, кто были я и Артём. Ты не выяснишь, почему пселонцы пошли в атаку, и действительно ли предательство девочки было ненужным. Завтра меня увезут в госпиталь. Ты даже пьесу моей жизни до конца не узнаешь. Я вначале буду тебе писать, рассказывать, как видит мир новые глаза, как весело идёт служба. Потом помаленьку стану забывать вашу маленькую планету, тебя, ваших нечаянных героев. Даже этот бой почти забуду. И с тобой случится то же самое. Только ты не жалей, Лешка. Никогда не жалей о чужих недосмотренных пьесах. Пиши свою. Я не знаю, получится ли. Никто не знает. Но обычно получается. Плохо ли, хорошо ли? Другой вопрос. Тысячи звезд падали с неба, и я знал, что никогда не замечу опускающихся кораблей раньше Агарина, даже сейчас, когда у него повязка на глазах. И в остальном он прав, как обычно. И насчет того, что все истории не узнать, даже вкратце, и что я забуду его, он забудет всю нашу планету, и все, все мы забудем Эн Эйка и ее брата, это не наша пьеса». Только пока мы ещё сидели рядом, плечом к плечу под небом, чужим для Агариной и родным для меня, и ждали имперский корабль. Вот уж кто точно опоздал даже на закрытие занавеса. Август-сентябрь 1998 года.